Глава сорок девятая «Значит, ты у нас стала матерью», стоящая на моей кухне Пандора внимательно сверлила меня взглядом. «Родила двойню. Ну-ну. Пятьдесят три года с лишним назад я родила близняшек, как тебе известно. Так что у меня к тебе сразу вопросы. Где твой лишний вес, растяжки, молоко из груди? И главное, каково тебе было рожать сразу двух подряд детей?» Правда ведь ощущение, будто тебя чуть на части не разорвало. Мама оборвала вошедшую в кураж женщину Стелла. Мы должны поддержать Ташу. Поддержать в чём? Теперь Пандора внимательно смотрела на неё. Мне ведь не послышалось? Моя внучка действительно хочет выдать чужих детей за своих. Но ты посмотри на неё. Посмотри на её фигуру, её свеженькое личико и скажи мне, Веришь ли ты в то, что она мать двоих детей? Да здесь всякий поймёт, что она самозванка. Не думаю, что с этим возникнут проблемы. Раздался голос из столовой, и в следующую секунду в дверном проёме с одним из двух младенцев на руках появилась Полина. Пандора, вы ведь в курсе того, как обычно выглядят светские львицы после рождения детей? Вы ведь сами одна из них. Возможно. Пандора поджала губы. Её явно польстил тот факт, что сама Полина Джорджевич приняла её за свою, за одну из прайда, несмотря на то, что Пандора уже давно выпала из высшего общества из-за финансовых, ну, отнюдь не моральных трудностей. Но Таша никогда не была светской львицей. Она ей стала, выйдя замуж за моего племянника. Как по-вашему должна выглядеть жена Робина Робинсона, одного из лучших нападающих в истории британского футбола? Она должна являть собой пример матери спортивного семейства, показывать другим пример, заставлять окружающих желать равняться на неё. По-моему, Таша для этой роли подходит просто замечательно. Потому дело остаётся за малым. От вас будет требоваться только молчание. Остальное я возьму на себя. Благо молчать в нашей семье умели лучше, чем поддерживать. И всё же мама сильно помогла мне в первые недели моего вхождения в роль матери. хотя я ни на секунду не обманывалась на тот счёт, будет ли мне сложно и порой даже отвратительно. Иногда я даже представляла общую картину хуже, чем всё в итоге выходило, от чего у меня порой создавалось впечатление, будто что-то у меня получалось лучше или ловчее, чем могло бы быть на самом деле. Но правда всё равно оставалась правдой. У нас с Робом не было ни девяти месяцев, ни даже одного дня на то, чтобы подготовиться к родительским обязанностям и к столь тяжкой ответственности. Мы были не готовы, но выбор был сделан. Теперь же у нас не осталось права выбирать. У нас вдруг вообще мало чего осталось. Только твёрдое знание того, что делать дальше. И за дня в день, и с года в год, дальше, дальше и дальше. Нести ответственность за наши жизни до тех пор, пока мы в состоянии это делать. Выдать Тэна и Джоуи за наших тайнорождённых сыновей оказалось не так уж и сложно, как мне это изначально представлялось. По большей части всё получилось так успешно именно благодаря Полине. Прежде чем мы с Робом стали появляться с детьми на публике, Полина будто бы случайно проболталась в прямом эфире одного из британских телешоу о том, что она стала тётей после чего под наигранным напором телеведущего поддалась расспросам и дословно сказала следующее Ладно, ладно, я поделюсь с вами секретом. Мы широко известный племяник Роббин Робинсон со своей женой Ташей недавно стали родителями. Но Полина, когда? Когда это всё произошло и почему никто из нас до сих пор об этом не знал? Нисто стоял телеведущий, пока мы с Робом стояли перед экраном телевизора и покачивая детей, уговаривали малышей заснуть. Это произошло перед Рождеством. Всё было максимально засекречено. Но сейчас, когда рождение малышей осталось позади, думаю, я могу об этом говорить. Малышей? Вы сказали малышей? Я не ослышался? Да, их двое. В Радуташе постоянно рождались двойняшки или близнецы, так что мы не сильно были удивлены тому, что она забеременела сразу двумя Робинсонами. Да и Робин всегда умел забивать максимальное количество голов за один матч. Вы ведь в курсе? Полина обворожительно за улыбалась. Зал взревел от восторга, а я наигранно закатила глаза, на что Роп усмехнулся. Вау, Полина, воскликнул телеведущий. Но расскажи нам больше. Как? Как же им удалось обвести нас вокруг пальца? Почему до сих пор никто даже не догадывался о столь грандиозном событии в вашей семье? Всё очень просто. Когда живот начал расти, Робин и Таша отправились на Сейшельские острова, где и прошли роды под присмотром лучших докторов. Малыши быстро росли в животе Таши и родились недоношенными. Но такое случается с большинством двойняшек. Так что можно утверждать, что всё протекло замечательно. Полина ставила себя просто превосходно, и тщательно подбирала слова. А не доношенности детей, она сказала на случай, если вдруг выяснится, что я стала жить с Робином с начала июля. Предположительно, тогда я и могла забеременеть. Однако от той даты до Рождества прошло всего лишь около 5 месяцев. С учётом того, что дети, как сказала Полина, быстро росли и были двойней, Я вполне могла их родить перед Рождеством. Пусть это и было слишком рано, но оказалось вполне возможным. Но с детьми, как ты сказала, всё в порядке, решил проявить наигранное беспокойство ведущий программы. Абсолютно. Они такие крепыши, несмотря на маленький срок вынашивания, каждый из них родился по 2 кг весом, а это весьма большой показатель, как для детей, рождённых в столь маленький срок. Сейчас же они настолько крепкие и развощекие, что их не отличить от доношенных детей. Они и вправду растут, как на дрожжах. Вот, собственно, и вся причина, по которой Роб с Ташей так долго не появлялись на публике. Никто так и не смог заметить, у Таши живот, а когда она приехала, его уже и не было. Так что можете поздравить меня с тем, что я обзавелась двумя внучатыми племянниками». Лучшеарно заулыбавшись, Полина подняла вверх указательный и средний палец, показывая знак V, чем буквально взорвала зрительскую аудиторию. "Ну всё, это бомба", заключил Робин и оказался прав. Это действительно была бомба. После разрыва которой репортёры мгновенно вычислили наше местоположение и буквально осадили нас. Но мы с самого начала знали, на что шли, поэтому никто не жаловался. Хотя, может быть, мы просто не успевали жаловаться.